Глава тридцать третья. Стою у плиты, варю кашу, пшенную. Я ее люблю очень, и Матвей тоже. Только он не любит тыкву, а я люблю. Поэтому тыкву варю себе отдельно. Мешаю кашу и понимаю, что вот такая же каша у меня в голове. Желтая витаминная каша. Я не спал с ней, она сделала эко. Вспоминаю его слова, и сердце бухает внутри, словно ему там тесно. Не спал. Эхо. Ну почему-то бросил меня и женился на ней? Потому что папа Снежанный устроил ему ещё один сезон в сборной? Я ведь понимаю, какой тогда был хайп в прессе. Мол, стена уже не тот, надо вовремя уходить, давать дорогу молодым. А он сыграл фееричный сезон в сборной. пропустив всего два мяча. И то, что команда прошла отборочный на очередной чемпионат, полностью его заслуга. И за клуб он тоже играл прекрасно. После того, как он заткнул всем глотки тем, как достойно защищал ворота, все стали писать, мол, у стены открылось второе дыхание. Стена был бронированным А кто-то высказал мысль, что Стина стал злым и жестоким и не прощает ни соперникам, ни союзникам провалов. Да, я это видела. Он на самом деле стал другим. Ну, по крайней мере, так я могла судить, наблюдая его в экране телевизора. А я наблюдала, не могла не смотреть. А теперь у меня было слишком много вопросов. И нам, конечно, надо поговорить. Без криков, нервов и скандалов. Утопия так не получалась, потому что, наверное, когда слишком много взаимных обид, не получается быть рациональным. Я уверена, что во всём виноват он. Он меня предал, унизил, растоптал, вышвырнул из своей жизни, оставил с ребёнком. А он, Егор, он почему-то уверен, что я изменила ему с Иваном, что это я во всём виновата. Так, по крайней мере, он постоянно упоминал мою связь с Тарасовым, хотя никакой связи не было. Если только Иван не убедил Егора в обратном, а я только сейчас начинаю нормально осознавать, что скорее всего именно убедил. Иначе почему Егор всё время упоминает Турцию? Фото на яхте. Каша подгорает. И у меня подгорает отменить рабочие встречи, набрать Егору и попросить его приехать, поговорить. Думаю о работе, и мне тошно, потому что там Денис Александрович. Не могу я называть его по имени, хоть ты тресни. и разыгрывать влюблённую невесту тоже не могу. Но что же делать? На работу всё же ехать надо. К счастью, весь день Дваржецкого нет. Позвонил, сослался на важные дела. Пообещал вечером заехать и отвезти меня домой. Не хочу, делаю финт ушами. Пишу ему в половине шестого, что у меня срочные дела по закупу. и мне нужно отъехать, а потом сразу домой. Он долго не отвечает, потом присылает сухое ОК. И прекрасно, меня это очень устраивает. Бегу в сад, забираю Матвея, покупаем в магазине разных вкусняшек. Позволю себе провести вечер перед телевизором, посмотрю кино или книгу почитаю». В последнее время открыла для себя лёгкие, ироничные любовные романчики, ни к чему не обязывающие. Конечно, в них обязательно сильные герои-мужчины, такие, что просто ах. Жаль, что в моей жизни таких героев нет. Да, наверное, и ни у кого в реальности нет. Всё иллюзия. Зато когда переживаешь за героиню свои собственные переживания отступают на второй план. Не успеваю накрыть на стол сванок в дверь. Нехорошее предчувствие сковывает грудь. Кто это? Дворжевский пришёл, чтобы оправдать своё сухое ок. Или Егор? И кого из них я хочу видеть меньше? Никого не хочу видеть. Сегодня у меня лапки, так иногда говорила мама. Забиралась с чашкой кофе под плед и читала. Мама, это Фигор пришёл, точно, Фигор, он обещал. Только не это. Я не знаю, о чём с ним говорить, как говорить. Открываю дверь, а на пороге стоит тот Кого я вообще не ожидала увидеть? Иван? Протягивает роскошный букет с орхидеями. Оригинал. Привет, малыш! Чувствую, как моментально олеют щеки. Только Ваня называл меня так, а Егор был недоволен. Какой малыш, когда у нее рост почти метр восемьдесят? Метр семьдесят семь! Если быть точным. Здравствуй, Иван. Как ты? Как ты меня нашёл? Опыт и злость, детка. Всё просто, когда есть связи. Пригласишь? Приглашу его с какой стати? Нет, Иван, извини. Я не могу тебя пригласить. Я ужиную с сыном. Компания нам не нужна. Да, ладно, витаминка, чего ты ломаешься? Я не надолго. Я не ломаюсь, просто не хочу тебя пускать и всё. Как там говорят, беда не приходит одна. Конечно. Двери лифта открываются, и из них выходит Егор с Ярославой. С огромным букетом роз. Не тысяча, поменьше. и с не менее огромной коробкой, на которой нарисована гоночная машина. Иван с ухмылочкой смотрит на Егора. «О, а вы что, снова вместе? Вы соединились ради детей?» Вижу, что лицо Егора постепенно бледнеет. Он стискивает зубы. Второй драки я не перенесу. «Да, Иван, вы соединились, понял?» Так что вали отсюда скорее. Егор, Ярослава, проходите. Я уже ужин накрыла, только вас ждём. Выскакиваю, хватаю Ярославу, Егора беру под локоть, тащу в квартиру. Совет да любовь, многодетные. Кстати, Стена, ты ей рассказал про Снежану? Рассказал. Буквально рычу я. хочется плюнуть ему в морду но вместо этого я плотно закрываю дверь успев услышать только значит ты в курсе что у тебя не только сын но ещё и дочь не понимаю что это значит но в этот момент мне и не важно мне важно отправить Ярославу в детскую к брату и привести Егоров в чувство Почему-то это сейчас важно. Ярчик, беги к Матфею, он там в комнате играет, даже не слышит, что вы пришли. Посидите там минут 5. Я накрою на стол, хорошо? А машина, я машину не внесу. Папа твой потом ему машину покажет после ужина, ладно? А то Матвей ужинать не станет от радости. Ерослава улыбается мне и убегает. Я смотрю на Егора. Спасибо. За что? Если бы ты меня не увела, я бы его, наверное, убил. За что? За всё. А себя, себя ты убить не хочешь? За что? За то же самое. Обвинять других очень просто, Егор. Но что бы тебе ни сказал Иван, Это ты ему поверил. И ты всё сломал. И женился на Снежане, ты, и жил с ней, ты. Я с ней ни дня не жил, брак был фиктивный. Думаешь, мне от этого легче? А что мне сделать, что? Не ори, детей напугаешь. Что мне сделать, чтобы ты меня простила, витаминка? Я хочу все исправить. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с моим сыном. Хочу, чтобы Матвей узнал, кто его отец. Нас накрывает гулкая тишина. Я вижу синие глаза моего сына, которые наполняются слезами. Он смотрит не на меня, на Егора. Егор стоит к нему спиной, и по моему лицу просит, понимает, что произошло. Поворачивается. Две пары синих глаз сканируют друг друга. А потом мой сын отворачивается и медленно уходит в свою комнату.